Команда отстреливалась с тюрма. Один из матросов под огнём развернул пушку, выстрелил картечью по баку, куда влезли десятка-полтора туземцев. Заминка позволила дать залп по байдарам и отогнать нападавших. Но половина команды погибла в стычке. Двое раненых при смерти. Осудно требует основательного ремонта. После нападения, кое-как удалось связать сбитый такелаж, подняли паруса и вскоре встретили ещё несколько байдарс индейцами. Те хотели торговать, но выглядели подозрительно. Баранов усмехнулся, узнав по описанию напавших на партию якутатов. У шанита, видя слабость команды, не упустили бы добычи. По сравнению с ними китайцы Боявшийся Морису хапутный народ, невинные дети. На фрегате оказался бостонский гражданин польского происхождения, сносно говоривший по-русски. "Как вы можете жить среди этих разбойников?" перевёл он вопрос судовладельца, вкладывая в него и личное любопытство. "Знать надо нравы и обычаи народа, с которым торгуешь", дрогнули усы Баранова. Он осуждал торговлю оружием, от которой льется не только русская кровь. Кинайцы, может быть, и мысли о грабеже не имели, но вы ввели их в искушение, показав весь товар сразу. Кстати, бисер у вас был? Мешок бисера, флягу рома, десяток топоров, выпадавшие успели стащить, пожаловался судовладелец. Екутские индицы колуши, по нашему народ мирный, беребетещий и торговый, пёчнул головой баранов. А вот ведь в третьие дни тоже пришлось повоевать. Ночью на судне под звёздным флагом умер Поспелов. Кто-то снял с него образок и вложил в холодеющие руки. К утру скончался матрос из команды фрегата. Его зашили в одеяло и бросили на дно залива. Поспелого похоронили на острове и поставили березовый крест. Истово молился на могиле баранов. Винился, что на Кадьяке до сих пор нет священника, зато и карает бог грешных. В полудня пути от острова Алиуты обнаружили лишь без щекотов, и началась работа. Баранов с близкими дружками жил на фрегате с неделю, помог отремонтировать корабль и вывезти его в безопасное место. Вскоре Прохор узнал, что Артиль договорилась об обмене фрегата на бот с доплатой мехами по ценам европейской торговой колонии Кантон, что возле китайского порта Ганчжоу. Судовладелец повеселел, ходил попихивая трубкой, хвалил русских, избавивших его от многих проблем. Трёх матросов и толмача он тут же уволил за ненадобностю. Их тоже выручил Баранов, предложив контракт до конца промыслов. Скорее на корабле подняли паруса. Как рыба у воды, он повёл носом, схватил ветер и ожил. Пожившие на реях матросы и промышленные распустили все паруса и взяли курс на кодяк. Улыбался в усы баранов, стоя на баке. Ветер шевелил мех его бобровой шапки. После неразбитого и латаного галиота-три-светителя это было первое надежное судно с хорошей скоростью и большим водоизмещением, с обшитым медью-курпусом. И виделись уже ему купола церквей на островах, мачут их кораблей с флагами из всего белого света крещённые индейцы и эскимосы премысляют звери и живут в чистоте и достатке русские заботяся о них ведут торк претинув в уме разницу между ценами на меха и изделиями из них он представлял себе заводики производящие одежду Но вот, обернувшись, увидел оборванных своих друзей и улыбнулся необузданным мечтанием. Не скоро все это будет. На шкафу те стоял прошка в драной парке. Ветер шевелило отросшие, как у папа, волосы. Вспомнил управляющий, что через пару лет ему ступнет пятьдесят. Дряхлась не за горами. Пора подумать о возвращении на родину, с коей закончится контракт. За всю предыдущую жизнь Баранову не приходилось писать столько, сколько писано было за четыре года службы на островах. В крепости, или в байдаре, или в палатке скрипело и скрипело перо, а зрение от этого так ухудшилось, что что не мог он уже читать при свете жировика с собой же написанное. Писал он Ходскому коменданту, оправдываясь на доносы промышленных и чиновных, писал отчёты о выполнении явных и секретных инструкций по государственной службе. Писал правлению компании, опять же оправдываясь на доносы, отчитываясь о проделанной работе предлагая свои планы